Глава третья В Нике боролись два чувства: снести с ноги треснувшую стенку и положить конец терзающей его неизвестности и броситься, стремя голову в черный туннель. И то и то было глупо и бессмысленно, поэтому, выкрикнув угрозу и почувствовав себя уверенней, Ник остался на месте. Внимание! Слугам и золотарям запрещено использовать воинское за исключением посохов и метательное оружие. В случае использования холодного оружия произойдет повторное понижение всех характеристик на 10%. «Брысь!» — прошипел Ник, зло смаргивая не вовремя появившуюся надпись. Котя с удивлением покосился на своего хозяина, и Нику пришлось пояснить. «Это не тебе, друг. Умп! Стены берлоги сотряс второй удар, и парню резко стало недообъяснение с котом». «Надо было приготовить кипятка», — мелькнула в голове запоздалая мысль. «Умп-бам!» Третьего удара иглу не выдержала и кусок стены рухнул вовнутрь, упав на щиты. «Черт возьми!» — выругался Ник, отшатываясь назад. За стеной стояла смутная фигура в темном балахоне, из-под капюшона которого шло мертвенно-зеленое свечение. Если бы кто-нибудь попросил Ника описать, кого он увидел перед собой парень незамедлительно ответил бы смерть котик глухо всем телом зарычал готовясь броситься на зловещую фигуру но ник не собирался еще раз терять своего друга он шагнул вперед выставив рапиру перед собой и замахнулся ледоколом х усмехнулась фигура и резко бросилась вперед следом произошло сразу несколько вещей искры гуляющие по взъерошенной шерсти коти слились в одну и по балахону стегнула небольшая, но яркая молния. Фигура, не обратив внимания на электрический разряд, налетела на рапиру Ника. Ей как будто было плевать на полметра стали, оказавшейся у нее в животе. Правую руку Ника тут же обдала могильным холодом, амулет резко похолодел, потянув из Ника силу, а вокруг парня и барса вспыхнула полупрозрачная золотая сфера. «Хэк! Ник рефлекторно ткнул ледорубом в область капюшона, но его удар пропал зря. Появившаяся сфера отбросила незваного гостя далеко назад. Балахон зацепился за осколок стены, послышался треск, полное нечеловеческое злобы шипения, и мертвенно-зеленый свет полностью исчез. Оно ушло? Сфера мигнула и исчезла, но Ник, как бы ему ни хотелось, не спешил опускаться на землю котя фыркнул и принялся деловито вылизываться. Неужто пронесло, подумал парень, отмахнувшись от появившихся системных уведомлений. Не до вас сейчас. Он вбил ледоруб в пол, со стоном выронил обжигающую холодную рапиру и только после этого позволил себе опуститься на колено. Безумно болела рука, жутко хотелось есть и спать. В районе копчика, казалось, кипит нерастраченный адреналин. Отчего тут же заболел живот. Ник хотел было прилечь на щиты, но его привел в чувство ворвавшийся в углу ледяной ветер. О том, чтобы ночевать здесь, не было даже и речи. Ветер был настолько сильный, что Ник, несмотря на всю свою морозоустойчивость, почувствовал, что начал дрожать. Что думаешь, кот, он покосился на барса, который перестал вылизываться и неодобрительно смотрел на разрушенную стену. «Идем спать в коридор, ведущий к горному туннелю», или... Ник мотнул головой направо в сторону отхожей комнатки. Снежный барс недовольно дернул хвостом, оценивающе посмотрел на хозяина и направился к пробитой в стене дыре. «Да ну, ты брось!» — Нику на мгновение показалось, что кот шутит. «Туда? Сейчас?» Ербис остановился, обнюхал кусок блохона, повисший на расколотой стене иглу, смешно чихнул и утвердительно кивнул. «Ну знаешь», — растерялся Ник, — «идти в ночь по снежной равнине, по которой бродит злобный демон, так себе удовольствие». Котя задумчиво посмотрел на Ника, повел ушами и направился на выход. «Ну как знаешь», — покачал головой Ник, — «дай хоть ранец соберу». Он достал телефон, глянул на оставшуюся зарядку и включил фонарик. Быстренько переупаковал ранец, параллельно с удовольствием очистив котелок от холодной гречки. Надел пуховку, сунул в карман динамо-фонарь, с грустью посмотрел на одинокую верхонку. Идти в ночной лес было, по мнению Ника, глупо, но чутью кота он доверял на все сто. С сожалением, пробежавшись взглядом, поставший уже родной берлоги, Ник привязал баклер к страховке и присел у рапиры. Трогать ее ему совершенно не хотелось, Но оставаться без удобного инструмента для строительства иглу Нику не хотелось. Он надел на руку верхонку и аккуратно коснулся рукояти рапиры. Несмотря на флисовую перчатку и утепленную варежку, пальцы Ника мгновенно заледенели. «Ах ты ж!» — он отдернул руку и покосился на ход, идущий к горному туннелю. Идти в темноту совершенно не хотелось, но и лишиться снегорезки он не мог чертыхнувшись, Ник подтянул к себе рюкзак и схватил с земли рапиру. Рука тут же заледенела, но на этот раз Ник был к этому готов. Быстро, но ловко воткнув рапиру в рюкзак, он надавил сверху и отклонил рукоять так, чтобы лезвие клинка вспороло нижнюю треть ранца. Легонько ударив сверху, Ник убедился, что рапира надежно сидит в рюкзаке, а ее лезвие находится во втором отсеке, который Ник использовал раньше для хранения документов и налички. Мяв! требовательно поторопил хозяина кот. «Да иду, иду!» — отозвался Ник, закидывая рюкзак на плечи. К его удивлению, правое плечо хоть и стрельнуло болью, но чувствовало себя терпимо. Оглядевшись по сторонам, все ли взял, Ник шагнул к лежанке и с усилием поднял один из башенных щитов. Развернув боком, он выволок его наружу и прислонил к сугробу так, чтобы щит перекрыл дыру. Мало ли, пронеслась в голове спонтанная мысль: Еще вернусь сюда или кому-нибудь пригодится. Пошли, коть, бросил он барсу и зашагал за котом по скрипучему снегу. Ноги гудели, но упасть и умереть Нику от чего-то не хотелось. Хотя это было, конечно, странно. Шутка ли, на первый день после выздоровления дойти до леса выкопать там берлогу, вернуться к горам, поесть, толком не отдохнуть и снова переться в лес. Ник посмотрел вперед, где темнел сосновый бор, и прибавил шагу, стараясь поспеть за постоянно оглядывающимся Ирбисом. Бог его знает, что стало с Балахоном, и зачем он вообще приходил к нему, но котя не зря ведет его за собой, да еще и так, будто боится не успеть. «Точно!» — озарила Ника. Боится не успеть проскочить. Пока этот демон зализывает раны от вспышки, Ник, к вещему одобрению Коти, прибавил шаг. Кстати, насчет вспышки. Он усилием воли развернул перед собой уведомления, которые сморгнул во время поспешных сборов. Внимание! За применение запрещенного класса оружия штраф ко всем характеристикам 10%. Попробовали бы сами с голыми кулаками на ту страшилу броситься. Ник чудом удержался от того, чтобы не сплюнуть себе под ноги. Что там дальше-то? Восстановление характеристики сила плюс 1. Текущее значение 4, штраф минус 1. Восстановление характеристики выносливость плюс 1. Текущее значение 4, штраф минус 3. Восстановление характеристики ловкость плюс 1. Текущее значение 5, штраф минус 2. Иду на поправку, с гордостью подумал Ник. Не зря все-таки по телу энергию прокручивал. Вот только почему так поздно? Или наоборот, вовремя? Он прокрутил в памяти недавние события и вынужден был признать, что характеристики восстановились за несколько секунд до того, как Балахон сломал стену. Причем благодарить он должен был, судя по всему, нижнюю чакру. Не сказать, что я великий йог, задумался Ник, машинально обходя торчащие из-под снега копья и кончики мечей. Но кое-что в этом понимаю. Всего считается, у нас есть семь чакр или энергетических центров, хотя в голову упрямо лезет слово «ядро». Ник припомнил, что рассказывал про чакры дяди Юрий. Первая – Муладхара, расположена в районе Копчика, отвечает за выживание и безопасность, дает чувство уверенности и надежность. Вторая – Сватхистана, находится в районе Пупка и отвечает за творчество, способность познавать мир посредством чувств, за сексуальность. Третья, манипура, располагается в солнечном сплетении и является волевым центром человека, отвечает за самоосознание, за то, кто мы есть и кем хотим стать. Четвертая, анахата, находится в сердце, так и называется сердечная чакра и отвечает за все, что связано с сердцем, способность любить, симпатии, отношения, сочувствия, сопереживания, терпимость. Пятая, Вишутха располагается в горле и отвечает за способности человека к коммуникации и самовыражению. Шестая, Аджна, во лбу, в районе третьего глаза, отвечает за интуицию и воображение. И седьмая, Сахасрара, находится над головой и отвечает за истинную мудрость и просветленность. Практически один в один, как пирамида потребностей Маслоу. Как там говорят русские, случайности не случайны? «Ну, для истинной мудрости мне рановато», — усмехнулся Ник. «А вот первое точно работает. Да и третье вроде тоже отзывалось Ник вспомнил, как потеплело у него в солнечном сплетении, когда он шагнул вперед, защищая Котю. «Смотри-ка, действительно работает», — удивился Ник, читая следующее уведомление. «Внимание! Только волевой человек может заставить себя шагнуть навстречу смерти и выжить. Открыта новая характеристика воля Раскрытие описание – да, нет. Воля – это характеристика появляется у любого разумного, имеющего цели стремления стремление развиваться на выбранном пути. В то время, пока обычные люди нежатся в уютной постельке, волевой человек опрокидывает на себя ведро с прохладной водой и трудится шаг за шагом, приближаясь к своей цели. В тот момент, когда резервуар внутренней энергии будет абсолютно пуст, или шкала здоровья опустится до критического значения – Вы сможете сделать невозможное и достичь своей цели, будь это горло врага или активация духовной техники. Интересно, пробормотал Ник, прислушиваясь к себе, не зря говорят, что мы даже не представляем, на что способны наши тела. Сейчас он четко видел, как в неясном энергокаркасе его тела сформировалось светящееся ядро в районе копчика. Постойка! От пришедшей в голову мысли он замер, как вкопанный, испугав тем самым кота это что получается насыщая энергией эти центры и совершая соответствующие поступки я прокачиваю чакры то есть прогоняя через муладхару энергию и делая все возможное чтобы выжить я стану практически неуязвим какая холли крайп интересная мысль он оглянулся назад и помимо воли улыбнулся намечающемуся рассвету с одной стороны с наступлением дня на душе становилось хорошо С другой чувство тревоги, идущей от Мулатхары и что удивительно от Коти усиливалось. Котя! крикнул Ник, складывая трекинговые палки и убирая их в рюкзак. А давай-ка бегом. Ледоруб также отправился в рюкзак. Его ник закрепил в боковом кармане, вытащив оттуда оставшуюся упаковку с мусорными мешками. Из них, если все пойдет по плану, он собирался соорудить походную баню. Правда, оставался вопрос. Как аккуратно разрезать и соединить мешки, чтобы получился монолитный слой полиэтилена, но об этом Ник подумает позже. Бежать с рюкзаком было, конечно, некомфортно, да и болтающийся ледоруб как зафиксированной рапирой не облегчали задачи. Но Ник упрямо держался за припустившим Эрбисом. Чтобы было легче, он сконцентрировал свое внимание не на болтающемся за спиной ранце, а на дороге. «Ведь будет обидно наступить на слабый снег и полететь кувырком или, не дай бог, сломать себе ногу». Спустя буквально 10 минут бега у Ника заколола в боку, а перед глазами заплясали оранжевые круги, но вместо того, чтобы остановиться, парень ускорился. С точки зрения здравомыслящего человека он поступал неразумно, но Нику хотелось проверить свою теорию про Муладхару. Он заметил, что при любых маломальских нагрузках плотность энергоцентра увеличивается, а сама чакра или ядро начинает наливаться красноватым свечением. И это очень сильно напомнило ему распространенные игровые механики, когда для получения нового уровня нужно было набрать определенное количество опыта. Вот только почему во время болезни он не только не получил уровень, но еще и потерял огромное количество характеристик, Значит, накопленную энергию можно или превратить в повышение характеристики, или направить на восстановление травмы общего состояния тела, ведь именно так он смог ослабить боль в плече и срастить разорванную связку. Ник усмехнулся, но тут же поморщился. Возникал вопрос, вложить заработанную энергию в восстановление характеристик или оставить на крайний случай? Вдруг тот дух в балахоне все так же опасен? а второй раз сфера может и не появиться. Кстати, откуда вообще возникла эта солнечная вспышка? Сам сделать ничего такого он не мог, иначе бы точно знал, а единственное, что почувствовал. Точно, Ник мысленно хлопнул себя по лбу. Амулет. Он сначала нагрелся, а потом я, как обычно, захотел есть. На бегу, коснувшись амулета, он усилием мысли представил его свойства. Стандартный амулет смотрителя обсерватории. Скрыто. Скрыто. Один из трех. Скрыто. Ноль из одного. Скрыто. Теневой оберег. Ключ к тайнику вритры. Не понял. А это еще что такое? Удивился Ник, рассматривая еле заметную надпись, которой он точно был уверен раньше не было. Какой такой тайник? Что такое теневой оберег, он понял. И именно благодаря этому скрытому протоколу амулета он смог пройти сквозь горы но тайника он точно не видел. Или видел? Амулет слегка нагрелся, и Ник увидел кирпичную кладку, сменившую черный обсидиан. Причем они были хоть тусклыми, но разноцветными и сплетались в цветную вязь кирпичной мозаики, в которой на секундочку просматривался повторяющийся орнамент, который сбивался лишь в одном месте, огибая что-то похожее на дверь. Вот черт! Подумал Ник со странной смесью восхищения и сожаления. Я прошел мимо самого настоящего тайника. На секунду он захотел вернуться обратно и попасть в тайник, но, посмотрев на Котю, передумал. Не зря Барс так сильно торопится. Интересно, что бы он сказал, узнав про всплывшее описание и про изменение количества снарядов. Стоп-стоп-стоп, прямо на ходу зажмурился Ник, ловя проскользнувшую мысль за хвост. Заряды, ну конечно. Один заряд из трех, ноль зарядов из одного. И как я раньше не догадался. Каждый раз, когда происходила какая-нибудь пакость, амулет нагревался, а меня пробивало на покушать. Но самое главное, сейчас я точно знаю, что находится за первыми двумя скрыто. Он еще раз сжал правой рукой амулет и впился взглядом в описание. Стандартный амулет смотрителя обсерватории, скрыто. Воздушная подушка, один из трех, сфера истинного света, ноль из одного, скрыто. теневой оберег, ключ к тайнику в ритры. Вот так-то, довольно улыбнулся Ник, которому, несмотря на текущую ситуацию, понравилось разгадывать эту загадку. Да и вообще никакой это не амулет, а самая настоящая путевая карта. Амулет запульсировал теплом, а перед ним появилась новая надпись. «Внимание, лицом к лицу лица не увидать, Большое видится на расстоянии. Вы сумели разглядеть важные в обыденной вещи, находящиеся под носом. Скрытая характеристика восприятия плюс один. Текущее значение три, базовое три». «И как все удачно складывается», — подумал Ник. «В амулете заложена страховка на случай форс-мажоров, будто кто-то знал, что я окажусь на Эльбрусе». Вот только почему в воздушной подушке остался еще один снаряд? Подстраховка на всякий случай? И что интересно скрывается под остальными скрыто? ха, -ха стандартный амулет смотрителя обсерватории, ну-ну. Размышления настолько захватили Ника, что он не заметил, как они оказались в лесу. Очнулся он только от предупреждающего мявканье коти. Поваленная ель В расщепленной ветке которой шелестела обертка от вчерашнего батончика. Сугроб, ощерившийся ветками, как еж. Черные мешки со снегом, стоящие в вырытой канаве. Они прибыли на место. Вот только на то ли? Что дальше? Дружище, уточнил Ник, пытаясь отдышаться. Обходим мы через речку к горам? Или о том, чтобы зайти на огонек к черному балахону, по его мнению, не могло быть и речи? но амулет смотрителя так похоже не считал кои нервно дернул хвостом, ожесточенно почесал лапой охватывающий шею тонкий серебряный ошейник, который ник только что заметил и запрыгнул на поваленное дерево. вцепившись когтями в кору он принюхался стегнул себя хвостом по бокам и спрыгнул с другой стороны дерева. вызов принят отозвался ник, который почувствовал поднимающуюся от копчика волну азарта. Айда, сунем голову в постельву.